Ведь я столько раз видел его превращение. В статье было сказано, что паренек учится в Хогвартсе, там же, где и Гарри. — Бог мой! — прошептал Люпин, переводя взгляд с живой коросты на картинку и обратно. — Передняя лапа! — Что с передней лапой? — резко спросил Рон. — Нет одного пальца, — пояснил Блэк. — Вот именно! — выдохнул Люпин. «Просто как все гениальное! Он сам себе его оттяпал!» «Перед последней трансформацией, — кивнул Блэк, — я загнал его в угол, и он заорал на всю улицу, что это я предал Лили с Джеймсом, и тут же не успел ярта раскрыть, устроил взрыв, а палочку он держал за спиной, на двадцать футов вокруг — Все в куски, все погибли, а сам он вместе с другими крысами шмыгнул в канализацию. — Разве ты не знаешь, Рон, — сказал Люпин. — От Петтигрю нашли всего лишь палец. — Но Короста могла подраться с другой крысой или еще что-нибудь. Она живет в нашей семье испокон веков, а точнее двенадцать лет, — добавил Люпин. Тебя никогда не удивляло подобное долголетие? — Ну, мы о ней заботились. — Хотя, пожалуй, сейчас крыса выглядит не слишком хорошо, а? — продолжал Люпин. — Думаю, она начала худеть, узнав, что Сириус вырвался на свободу. — Да ее напугал этот чокнутый кот! Рон мотнул головой в сторону живоглота, который лежал на кровати, продолжая урчать. — Но ведь это не так! — Внезапно подумал Гарри, короста была явно больна еще до появления живоглота, спала с тела после того, как Уизли вернулись из Египта, именно после побега Блэка. Кот вовсе не чокнутый, протянув костлявую руку, Блэк погладил рыжую пушистую голову живоглота. Таких смышленых котов поискать. Он мгновенно почуял, что это за крыса, и сразу раскусил, что я не настоящий пес. какое то время привыкал ко мне. В конце концов, я растолковал ему, кого ищу, и он стал моим помощником. — А как он помогал? — тихо спросила Гермиона. — Пытался поймать Питера и принести мне, но у него ничего не получалось. Тогда он выкрал для меня пароли в Гриффиндорскую башню. Я понял... Он взял их из тумбочки какого-то мальчика. У Гарри от всего услышанного стали перегреваться мозги. Ведь бред же! Абсурд! И все же... Но Питер сообразил, чем запахло, и сбежал. Живоглот, вы так его называете, сообщил мне, что Питер оставил кровь на простынях. Скорее всего, укусил тебя. Что ж, Фальсификация собственной смерти у него однажды сработала. Последние слова подействовали на Гарри, как удар хлыста. Хотите объясню? Зачем ему потребовалось имитировать собственную смерть? Да затем, что он знал, вы собирались его убить так же, как убили моих родителей. Да нет же, Гарри, попытался успокоить его Люпин. А теперь вы здесь, чтобы прикончить его. — Да, именно этого я и хочу. Блэк с ненавистью взглянул на крысу. — Значит, я зря помешал Снегу схватить вас? — Гарри! — торопливо вмешался Люпин. — Да пойми ты, все это время мы считали, что Сириус предал твоих родителей, а Питер выследил его. На самом же деле все было наоборот. Питер предал твоих отца и мать, и Сириус это знал. — Неправда. Гарри судорожно сжал кулаки. — Он был их хранителем тайны. Он сам сказал до вашего прихода, что это он их убил. Но Блэк медленно покачал головой. Его ввалившиеся глаза ярко вспыхнули. — Гарри, я все равно, что убил их. В последнюю минуту я уговорил Лили и Джеймса переменить свой выбор. Сделать хранителем тайны его. В этом моя вина. В ту ночь, когда они погибли, я хотел проверить, как там Питер, убедиться в безопасности ли он, а приехал к нему в убежище, а его там нет, и никаких следов борьбы. Я заподозрил неладно и сразу же помчался к твоим родителям, увидел их разрушенный дом, их тела, и все понял. Питер предал их. Вот в чем моя вина». У Блэка сорвался голос, и он отвернулся. — Ну, довольно об этом. Суровым тоном, какого Гарри от него никогда не слышал, заговорил Люпин. — Существует лишь один способ выяснить, что произошло на самом деле. — Рон, дай мне крысу. — А что вы с ней сделаете? — С опаской, — спросил Рон. — Заставим принять истинное обличие. Если это действительно крыса, Ей это не повредит. После краткой борьбы с собой Рон все же решился, протянул Коросту, и Люпин взял ее. Короста визжала уже безостановочно, крутясь и барахтаясь. Ее маленькие черные глазки лезли из орбит. — Готов, Сириус? — спросил Люпин. Блэк взял с кровати волшебную палочку снега и подошел к старому товарищу, держащему бьющуюся в руках крысу. Повлажневшие глаза Блэка запылали огнем. — Давай вместе. — негромко произнес он. — Конечно. Люпин крепко сжал крысу одной рукой, другой поднял волшебную палочку. Действуем на счет три. Раз, два, три. Все кругом. Озарилась бело-голубой вспышкой из двух волшебных палочек. На какую-то секунду короста зависла в воздухе, ее черное тельце бешено извивалось, рон взвыл, и крыса с негромким стуком упала на пол, сверкнула еще одна слепящая вспышка, и тогда, как будто они наблюдали за ростом деревьев, в замедленной киносъемке, Проклянулась и стала увеличиваться голова, появились побеги конечности. Еще миг, и на том месте, где только что была крыса, стоял человечек, скрючившийся от страха и заламывающий руки. Живоглот на кровати зашипел, заворчал, шерсть у него на спине встала дыбом. Перед ними предстал коротышка, едва ли выше Гарри и Гермионы жидкие бесцветные волосы растрепаны на макушке изрядная лысина кожа на нем висела как на толстике исхудавшем в одночасье вид был облезлым как у коросты в последнее время да и вообще что-то крысиное сохранилось в остром носике в круглых водянистых глазках прерывисто дыша он оглядел комнату и бросил быстрый взгляд на дверь ну здравствуй питер Приветливо произнес Люпин, как будто в Хогвартсе по три раза на дню крысы превращались в старых школьных друзей. Давненько не виделись. Сириус Римус, даже голос у Петтигрю остался песклявым. Он вновь быстро покосился на дверь. «Мои друзья, мои добрые друзья!» Рука Блэка с волшебной палочкой взлетела, но Люпин перехватил ее, послав Блэку предостерегающий взгляд, и, повернувшись к Петтигрю, снова заговорил в своем непринужденном тоне. — Мы тут, Питер, беседовали о том, как погибли Джеймс и Лили, и вообще о той ночи. Боюсь, ты пропустил кое-какие подробности, пока визжал на кровати. Римус, задыхаясь, вымолвил Петтигрю... И Гарри увидел капли пота, выступившие на его адутловатом лице. — Ты ведь не веришь ему, правда? Он пытался убить меня, Римус. — Ну, это мы уже слышали, — ответил Люпин уже гораздо холоднее. — Мне хотелось бы прояснить с твоей помощью несколько мелочей, если не возражаешь. Он явился сюда, чтобы опять мучить меня и убить Неожиданно завопил Петтегрю, указывая на Блэка. Гарри бросил в глаза, что он ткнул в Блэка средним пальцем. Указательный на правой руке отсутствовал. «Он убил Лили Джеймса, а теперь охотится на меня. Помоги мне, Римус!»